Глава 48 А ковригин все же был вынужден отправиться в Средний Сенештур Но прежде пошли опята И явились они именно в дни, обещанные Амазонкину рыболовом Амазонкин синим утром и разбудил Кавригина, вскричав из-за забора. «Опята вылезли!» Четверговый поселок был почти пуст. Соперников не следовало опасаться. И Кавригин двинулся в лес не спеша. В Ельнике, уже возле Леонихи, из орехов кустов вырос Амазонкин и спросил, похоже, с надеждой. «А она не сестра Лоренции Казимовны? Как похоже-то?» «Нет, не сестра», — грубо ответил ковригин «А жаль», — расстроился Амазонкин, и ковригин вскоре увидел брезентовую спину Амазонкина с провисшим капюшоном, быстро удаляющуюся в сторону за просек с животворными пнями. Сам он вслед Амазонкину не поспешил, а решил осмотреть березовый колок на опушке ельника, где с десяток лет назад пронырливые люди поставили методистскую церковь, позже сгоревшую, и где он, Кавригин, в детстве в ельскую жарищу набирал землянику на варенье. Шеей его на веревке свисала литровая стеклянная банка, и где в поздние летние дни в траве водились лисички, сыроежки, подгрузди, а то и белые. Стволы шести берез были облеплены опятами. Должен заметить, что осенние опята, в особенности соленые или маринованные, не являлись любимыми грибами едока ковригина. Скажем, жарехи, летние опята, они же говорухи или лисички, и уж, конечно, подосиновики и белые, были куда милее ковригину. Но охота за осенними опятами и даже ожидания их для садоводов-москвичей, как и для жителей окрестных деревень, были делом непременным, обрядовым, захватывающим и азартным. Только недотепы и убогие люди могли пренебречь осенней охотой и заготовкой грибов на зиму. Особенно в годы пустынь в магазинах. Их сушили, Солили, мариновали, жарили и укладывали в морозильники для новогодних застолий. Разогреть их и к сосудам. Кавригина же в дни явления опят гнали в лес эстетические соображения. Он и когда белый находил, не сразу срезал боровик. А если тот был живописно расположен в траве или под кустом, или сам по себе вырос хорош подолгу разглядывал гриб и сверху, и с боков, до того радостно было на душе. И теперь он присел на землю и любовался разнообразием творений природы. Обычно опятами был обилен южный берег оврага, бывшего Закеева пруда. Там они росли на пнях вырубок. Оттуда до Кавригина доносились сейчас голоса грибников с их восторгами и испугами, потерялись. Лай собак. Здесь же пни не было. И опята расползлись по стволам деревьев серо букетами, цвели под золотом листьев, радовали Ковригина причудами своих сообществ. Но проходившие метрах в двадцати от берез парнишка и две женщины с корзинами в руках встревожили его. Да и козлоногий мужик, Виденный Кавригином в здешних кущах и дебрях, неизвестно чем, пополнявший топку своего живучего организма, вряд ли имел причины побрезговать дарами Закеева леса. Кавригин обязан был поблагодарить свою рассеянность. В здоровенном пластиковом мешке, пригодном для переноса мусора, обнаружился второй мешок тех же достоинств, прежде им незамеченный. И столько было нарезано и наломано Кавригином опят, что не лишним оказался бы и третий мешок. На соседних березах уже лезли вверх малыши, крепенькие, с ножками в два сантиметра и с головками с канцелярскую кнопку. Кавригину было жалко разрушать узоры кружева осенних построений, но он был возбужден азартом добытчика. Он даже попытался привязать платком нож к ореховому пруту, не до всех опят мог дотянуться. Остановился, лишь когда оба черных мешка были забиты грибами. Платком же сцепил мешки и взвалил их на плечи. Ощутил себя в акулой, еще не озадаченным мыслями о черевичках. Мысли у него были приземленно-житейские. В горячности удачи... Возникло желание совершить вторую ходку в лес. Теперь уже с тремя мешками. С секатором на длинном шесте, с веревками или лучше с кушаком. Откуда-то из елей выдвинулся кардиганов Амазонкин с лукошком, полным опятами. «Коли бы не рыболов», — сказал Амазонкин, — «мы бы оплошали». «Может быть», — сказал ковригин «А стерлядь он поймал?» «Поймал! Ему да и не поймать!» «А он кто, рыболов-то?» — сказал Кавригин. «Не знаю», — сказал Амазонкин. «Поймал стерлядь и уехал?» «Куда?» «Не знаю», — рассмеялся Амазонкин. «Я к стерляде не допущен». «А что это вы столько опять набрали? Пожадничали?» «Не подумали, что вам придется обрабатывать их всю ночь?» И унесся к садам-огородам с лукошком в руке. «Он-то за полчаса лукошка одолеет», — подумал ковригин «А мне и ночи не хватит». Желание возвращаться в лес с новыми мешками тотчас пропало. Матушка держала в хозяйстве ванну неизвестного происхождения — Ванна была заведена для хранения в ней подарочно падшего навоза. Были сезоны. Садоводы и огородники с ведрами и скребками ходили по тропам коровьего стада и конных пастухов с подпасками. ковригина с Антониной мать не раз отправляла в экспедиции за испускавшими еще пар удобрениями. Навозом ковригин давно не увлекался. Овощи и картошку – Проще было закупать в магазинах. Ванна лежала в сарае пустая и чистая. ковригин высыпал в нее опята из мешков, они разместились в ванне с горкой. Вядер шесть не меньше. Темны в конце октября вечера, и холодна вода в трубах поселковой водокачки. — Что делать, Тонь? — спросил ковригин Спросил так, будто полчаса назад он говорил с сестрой о мелком житейском затруднении, а ничего серьезного в их отношениях не было. «А что такое?» — встревожилась Антонина. «Опята пошли», — сказал Кавригин. «Мне подфартило, и я по жадности нарезал шесть ведер. Они молоденькие, чистые, но вода холодная. Я, конечно, готов просидеть ночь на кухне, очистить грибы». Но дальше-то с ними что делать? «Очисти, промой», — сказала Антонина. «А я с утра приеду». И приехала. День опять был сухой, безветренный. И Антонина сняла не только куртку, но и зеленый свитер. В желании подставить тело солнечным лучам, но долго прохаживаться в топ-майочке не смогла. Ветерок с северо-востока иногда приносил студеные воздушные струи. «Гладкая ты стала женщина, гладкая», — оценил сестру Ковригин. «Отъелась». «А сам-то», — отмахнулась от него Антонина, — «и еще навязываешь мне тонну опят». «Кстати, чего это ты не убрал колышки с веревками?» «Времени не было», — сказал Ковригин. Дувакин озаботил заказами. «Петечка рассказывал. Говорит, ты испек шедевр?» «Почитаем. Так, пойдем на кухню. У меня немного времени. Надо еще школьников забирать домой». «Машину можешь взять», — сказал Кавригин. «Мне она не нужна. Я пешеход». «Ты что, не увидел мой автомобиль?» — удивилась Антонина. «Я сейчас разъезжаю на Ситроене Прохорова, а он в командировке. Заканчивает объект». Надо полагать, секретный. а подруги и дизайнерши Ирине ковригин спрашивать не стал. Да и не успел бы. Шагнув в домик кухни, Антонина чуть ли не рухнула, издав скрик то ли радости, то ли ужаса. Тазами, смытыми опятами, кухня была заставлена. «Ну ты, ковригин даешь. Это ты все набрал?» «За час», — сказал ковригин «Сам-то хоть жарил!» «Большую сковородку», — сказал Кавригин. И рис отваривал. «Объелся!» «Хорошо. Готовить буду в Москве. Для тебя заморожу. Давай погрузим в багажник, и я полечу. Приехать смогу теперь лишь в воскресенье. У Сережки занятие по субботам. А к воскресенью все опята выберут. Досадно!» «Звери», — сказал Кавригин. «Кто звери?» Те, кто заставляет детей, сидеть в лице их по субботам. «Да, погоди. Ты просил узнать у Прохорова про журинские картинки и рассказы отца. Я звонила Прохорову. Ничего вспомнить он не мог. Мол, весь в запарке и куче дел. Сказал только «Черемуховая пасть». «Какая такая черемуховая пасть?» — удивился Кавригин. «А я почем знаю?» — сказала Антонина. «Прохоров будет звонить, переспрошу». «Бегу, только бы в пробку не попасть». «А ты что, снова поедешь в Синештур?» «С чего ты взяла?» «Дувакин сказал». А уж грибы были уложены в багажнике. «Пусть сам едет», — проворчал Кавригин. «А как твоя привозная невеста?» — спросила Антонина. «Как протекает ее беременность? Нормально ли?» съязвилы все таки она мне не невеста нахмурился ковригин и она не беременна а сейчас она вроде бы пропала вот как удивилась антонина какие чувства возникли тут же в благородной нынче антонине вызнавать ковригин не стал да и не смог бы то ли сострадание к лопуху братцу то ли напротив Радость в связи с освобождением его же от чар, оков, несомненной авантюристки и прольдохи. Антонина обняла брата и расцеловала его. С минуту они стояли, прижавшись друг к другу, растроганные, очищенные от скверны сегодняшним примирением. Обиды и досады отлетели от них. «Ну ладно, ладно», — заспешила Антонина. «А то я сейчас слезы пущу» и укатил желтый «Ситроен».